где толклась раздошерстная публика и вовсю играли в карты. Там он встретил соотечественника, некоего Краче, проигравшегося в пухе прах и уступившего Казанове свою подружку Шарлотту Ламот. Казанова послушно влюбился, но Шарлотта ждала ребенка от Краче, которого она к тому же безумно любила.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 неудачник Казанова получил предписание покинуть Мадрид. Далеко он не уехал. Предписание касалось только столицы. В Валенсии он встретил красивую соотечественницу Нину Бергонци, любовницу губернатора Каталонии, за которой он последовал в Барселону. Но там судьба нанесла ему очередной удар. На одной из улочек,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 Нарушить обещание он не посмел. Казанову видели в Перпиньяне, в Безье, в Экс-Ан-Провансе, где он заболел, и за ним ухаживала таинственная дама. Это была все та же самая Анриетта, красотка из Марселя, нежная любовь его юности. Она так растолстела, что не осмелилась показаться ему на глаза, и исчезла тут же, как только он стал поправляться, не забыв оставить... Казанове денег. Встретил он и странную пару. Красота женщины заставила его сердце биться быстрее. Мужчину звали Жозеф Бальзамо, его жену Лоренца. Они еще не превратились в графа и графиню Калиостро. Их встреча была недолгой. Бальзамо направлялись в Лиссабон, а Казанова уехал в Италию, куда влекла его тоска по Венеции.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 Казанова отправился дальше в Рим, где неплохо прожил у своего старинного друга Аббата Берни. Потом были Флоренция, Болония, Триест, Герлит, все ближе и ближе к Венеции, притягивающие его словно магнит. И все повторяется снова. Игра, и горные дома, скандал. Но у Казановой появилась надежда, что все его несчастья скоро кончатся.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 Он не видел Венеции 18 лет, но город ничуть не изменился. Три старца давно умерли, но остались друзьями — Меммо, Балетти, даже Бальби, даже Джустиниана, ставшая очень набожной графиней Розенберг.